Четырнадцать. Чего не должен делать человек для того, чтобы жить истинной жизнью? Один. Человек во время своего младенчества, детства, иногда и позже, живет как животное, исполняя волю Бога, познаваемую им как желание блага своему отдельному существу, и не знает никакой другой жизни. Два. Пробудившись к разумному сознанию, человек, хотя и знает, что жизнь его, в его духовном существе продолжает чувствовать себя в отдельном теле и, по усвоенной им привычке животной жизни, совершает поступки, имеющие целью благо отдельной личности и противной любви. 3. Поступая так, человек лишает себя блага истинной жизни – и не достигает той цели блага отдельного существа, к которой он стремится, и потому, поступая так, совершает грехи. В этих-то грехах и заключаются прирожденные препятствия проявлению любви в человеке. 4. Препятствия эти усиливаются еще тем, что прежде жившие люди, делавшие грехи, передают привычки и приема своих грехов следующим поколениям. 5. Так что каждый человек, и потому, что он усвоил в детстве привычку личной жизни отдельного существа, и потому, что эти же привычки личной жизни передаются преданиями ему от предков, всегда подлежит грехам, препятствующим проявлению любви.